Год Ленинграда, год его зимы. Хроника жизни. 1942 год. В конце января Ольге Бергольц поручает написать поэму «Ко дню Красной Армии». Поэма получила название «Февральский дневник». 22 февраля Ольга Бергольц прочитала «Февральский дневник» в очередном выпуске «Радиохроники», вопреки запрету руководства. 25 февраля. По дороге жизни через Ладожское озеро пробивается на грузовичке живущая в Москве сестра Мария Бергольц с продовольственными посылками для писателей. 1 марта. Несмотря на сопротивление, друзья отправили Ольгу Бергольц в Москву. У нее начала развиваться тяжелая форма дистрофии. Ольга Бергольц с отчаянием понимает, что и столица, и страна не знают правды о ленинградском смертном голоде февральский дневник читать не разрешают слово голод не дают произнести даже в стихах из дневников 42 -го года 1 марта москва вот я и в москве у сестры на сивцевом вражки О, поскорее обратно в Ленинград. Моего Коли все равно нигде нет. Его нет, он умер. Его никак-никак не вернуть. И жизнь все равно идет. Здесь все чужие и противные люди. О Ленинграде все скрывалось. О нем не знали правды, так же, как об ежовской тюрьме. Я рассказываю им о нем, как когда-то говорила о тюрьме, неудержимо, с тупым посторонним удивлением. До меня это делал Тихонов. Я была у него сегодня, он чудесный. Нет, они не позволят мне не прочесть по радио февральский дневник, не издать книжки стихов так, как я хочу. Трубя о нашем мужестве, они скрывают от народа правду о нас. 9 марта. Москва. Между одним словом, которое я написала в этой тетрадке 22 июня 1941 года, И сегодняшним днём прошло почти девять месяцев войны. Между двумя этими страницами я могу вложить довольно много листков записей, сделанных за дни войны. Я долго не решалась продолжать записи в этой тетради. Как всё, что было до войны, эта тетрадь мучительно ранит меня. Впрочем, пусть ранит, пусть. Я с удивлением почти мистическим читаю вот эту свою довоенную запись – от 4 июня 41 года, я предчувствовала, предчувствовала близкую, нависающую, неотвратимую войну, всеобщее убийство, утрату Коли. Почему-то для меня несомненно было, что его убьют на войне, утрату многих близких, и то, что с войной кончится своя, моя отдельная жизнь. Да, вот так и вышло. Война сживала Колю, моего Колю, Душу, счастье и жизнь. Я страдаю отчаянно. 11 марта. Я совершенно не понимаю, Что не дает мне сил покончить с собой. Видимо, простейший страх смерти. 14 марта. И все-таки живу. Сегодня новая издевка жизни, я бы сказала, какая-то даже непристойная. Оказывается, я не беременна. Был врач, обследовал и заверил, что никакой беременности нет. А я растолстела немыслимо. И живот, живот на добрые шесть месяцев с виду. Господи, столько шумело. Шолухову хвасталась, он очень доволен этим был, в кумовья просился. Я всем об этом раззвонила и ходила, не убирая живот. И вот будьте любезны, блеф. Значит, Коля умер, не оставив мне ребенка. Я так всегда боялась этого. О, как мы горько жили, как несчастно жили, как бесплодно погибаем без нашего ребенка он все равно был бы нашим ребенком в ленинград в ленинград навстречу гибели ближе к ней хоть я и боюсь ее 20 марта ленинград сейчас в кризисном положении видимо немцы делают еще попытку взять город а я болтаюсь здесь. Совершенно ясно, что книжку стихов в таком виде, как она у меня есть, не примут и не издадут. Смерть бушует в городе, а здесь не говорят правды о Ленинграде, не говорят о голоде, а без этого нет никакой героики Ленинграда. Я оставлю слово «героика» в кавычки, только потому что считаю, что героизма вообще на свете не существует. Теперь запрещено слово «дистрофия». Смерть происходит от других причин, но не от голода. О, подлецы! Подлецы! А для слова, правдивого слова о Ленинграде, еще, видимо, не пришло время. Придет ли оно вообще? Будем надеяться. Господи, хоть бы узнать, что с городом. Да, скорее туда обеспечив тут, возможно милую сестру мою, Мусю. 25 марта. Сегодня была на приеме у Поликарпова, председателя Всесоюзного радиокомитета. Остался очень неприятный осадок. Я нехорошо с ним говорила, робко говорила. Просила отправить посылку с продовольствием на наш радиокомитет. Холеный чиновник – Явно, тяготя с моим присутствием, говорил вонючие прописные истины, что, мол, ленинградцы сами возражают против этих посылок. Это про лицемерную телеграмму Жданова о запрещении делать индивидуальные посылки в Ленинград. Это Жданов, ленинградцы, что государство знает, кому помогать, и тому подобную муру. Ой, иудушки головлёвы! Проект нашей книги, говорит Ленинград, не увлек его. Что касается вывоза наших ребят сюда, оказывается, он предлагал это, но Ходоренко заявил, что ленинградское руководство будет против этого категорически возражать, и отказался. Он же заверил Поликарпова, что все отправил и достал. А это капля в море, то, что я выклинчила. Ольга Бергольц. Хроника жизни. 17 марта. Федор Бергольц выслан из Ленинграда в Красноярский край. Дочери узнали об этом в Москве. 29 марта. Ольга Бергольц присутствует на первом исполнении в Москве 7-й Ленинградской симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Из дневников 42 -го года. 27 марта. Вчера из Вологды получила телеграмму от отца. Направление Красноярск. Просите назначить Чистополь. Больной отец. Я, наверное, в последний раз видела его в Ленинграде в радиокомитете. Он погибнет в дороге. Наш Федька, на которого мы так раздражались, Которого так любили. А, о, в Ленинград. Скорее в Ленинград, ближе к смерти. Она все равно опустошает все вокруг меня. Все уходят, все падают. Что с Юркой-то? Почему от него нет ни слова? Двадцатого он еще был жив, а сегодня? Сейчас? 28 марта. Только что была воздушная тревога. В Москве во время воздушной тревоги работает радио, поют, говорят и играют. Вначале меня рассмешило, как дикость, когда сразу после воя сирены дали разухабистую русскую песню, а потом даже понравилось. Что ж, пускай поют, не слышно бомб. 29 марта. Сегодня была в колонном зале Дома Союзов На седьмой симфонии Шостаковича О, какая мука, что нельзя рассказать об этом Коле Какая обида и несправедливость, что он не услышит ее Как он любил музыку Как благоговейно он относился к ней Я внутренне все время рыдала, слушая первую часть Слыхали ли ее в Ленинграде нашей Мне хочется написать им об этом. Я завтра зайду к Шостаковичу, подарю ему свою поэмку. Попрошу написать несколько строк для ленинградцев. 1 апреля. Позавчера огромные письма от Юрки, пламенные, нежные, да безбоязненности. Он пишет, что любит меня, что жаждет моей любви, узнав, что ребенка нет, зовет в Ленинград. Я все еще ощущаю Юрку, и особенно после Колиной смерти, как чужого. И испытываю к нему иногда неприязнь за то, что Коля ревновал меня к нему. Не любил его. Я оставляла часто Кольку ради Юрки, когда была влюблена в него. И что-то отталкивает меня от него. Я не могла бы сказать сейчас, что люблю его. Я чувствую к нему нежность, чуть покровительственную. И когда вернусь в Ленинград, я, наверное, буду любить Юрку настолько, Насколько могу чувствовать сейчас вообще. Я баба и слабая баба. Мне нужен около себя любящий, преданный мне мужик. Иногда я думаю, а смерть на носу, солнце мое колька. Я отдам Юрке остатки сердца. Куда их мне? Отдам ему счастье, которого он жаждет. Да, так и надо. Надо... Отпустить сердце. Но ведь это изменить Коли. Я не изменяла ему никогда. У меня приняли книжку. Приняли в красную новь поэму «Февральский дневник». Он вообще пользуется здесь огромным успехом, вплоть до ЦК. У меня сейчас хорошее имя. Зачем портить его ложью? Эх, жизнь! 2 апреля. Дни бегут неудержимо. Я не сделала в Москве ничего существенного. Правда, надо еще сделать попытку напечататься в правде. Но кое-что печатать не хочется, а февральский дневник не напечатают. После смерти Коли ложь стала совершенно для меня непереносимой. Зачем создавать себе дополнительные тяготы в виде тщеславия? 3 апреля. Получили письмо от отца. Он пишет «Родные мои, обратитесь к кому угодно, к Берии и так далее, но освободите меня отсюда». Он едет уже две недели, 17 марта. Их кормят один раз в день, да и то не каждый день. В их вагоне уже шесть человек умерло в пути, и еще несколько на очереди. Отец пишет «Силы гаснут». Заканчивает письмо «Простите меня за все худое. Боже мой, за что же мы бьемся?» За что погиб Коля? За что я хожу вспылающей раной в сердце? За систему, при которой чудесного человека, отличного военного врача, настоящего русского патриота, вот так, ни за что, оскорбили, скомкали, обрекли на гибель. И с этим ничего нельзя поделать. А ведь освободить отца почти невозможно» же будет заниматься спасением какого-то доктора? К кому кинуться? Попробую поговорить с Фадеевым. Но ну, разве этот вельможа сделает что-нибудь реальное? Вот центральный клуб НКВД просит устроить им вечер и выступить у них. Может быть, там удастся растрогать кого-нибудь из чинов и добиться доберия или кого-нибудь в этом роде? Все это бесполезно, я знаю. Но буду пробовать. если отец выживет, он доберется до красноярска, куда его направляют. А может быть он уже погиб. Где искать его? Кто этим сейчас будет заниматься? О подлость, подлость. 7 апреля. В ночь на четвертое на Ленинград было сброшено 200 бомб, на Васильевском острове разрушено 40 домов. Юрка, Юрка, на город шло 130 самолетов, прорвалось 50. Налет длился час. О, Юрка! Миновал ли его этот час смерти? Где он был в это время в городе? Неужели я и тут опоздала? Какие неласковые письма писала я ему отсюда. Даже ни разу не написала «люблю», а он жаждет, чтобы я говорила ему это. Коля держал меня. Я не могла написать этого, хотя писала ему, что он дорог мне, что хочу быть с ним. А город-то, бедный город, люди его, истерзанные голодом, обессилевшие еще это. 9 апреля. Вчера получила письмо от Юрки, полной любви и преданности. Оказывается, я написала-таки в одном из писем «Люблю». Сама не помню, что писала. Ну и хорошо, что написала. Он пишет, что счастлив, и, может быть, верно, счастлив. Почему же не обрадовать человека, если сам так несчастен? Я несчастлива в полном, абсолютном, Значение этого слова 11 апреля Сегодня был вечер В клубе НКВД Читала февральский дневник Очень хлопали Так что пришлось еще прочитать Письмо на каму Тоже хорошо приняли Что ж, среди них тоже, наверное, есть люди А в общем, какие они хамы Какими хозяевами Жизни держатся Просто противно «Была сегодня у секретаря порторганизации НКВД. Мордатый такой деятель тыла. Не могу без судороги ненависти говорить о них. Взял мое заявление, обещал сегодня ночью доложить наркому. Неужели что-нибудь сделают? Что-то плохо верится. А от отца с 3 апреля нет известий. Ох, скорее бы в Ленинград, скорее бы». 12 апреля Тоска. Машин на завтра в Ленинград нет. Нет, не найти мне места на земле. Но и наиболее из этих мест, утоляющие на сегодня, это все же Ленинград. И я хочу туда. Тихонов тоже рвется в Ленинград. Я знаю, что влечет нас туда. Там ежеминутно человек живет всей жизнью. Там человеческие чувства достигают предельного напряжения. Все обострено и обнажено, и ясно, как может быть ясно перед лицом гибели. Вчера объявили сталинских лауреатов. Это мероприятие ничего общего не имеет с искусством. А сколько возле него возни, оскорбленных самолюбий, интриг? И за что награждают? Рядом с титанической седьмой симфонией раболепствующая посредственность, ильстивая бездарность, и ее больше всего. И за нее возвеличивают, платят. Бррр. Беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу. Только бы они догадались пожертвовать все свои деньги в фонд обороны. А то народ будет очень раздражен и не без справедливости, Нет, в таких условиях искусство будет только хереть. Оно должно быть совершенно независимо. Этот непросвещенный абсолютизм задавит его окончательно. Эти премии не стимул, а путь к гибели искусства. Как хорошо, что я не орденоносец, не лауреат, а сама по себе. Я имею возможность не лгать». Я, как рубеж, запомню вечер, Декабрь, безогненная мгла. Я хлеб в руке домой несла, И вдруг соседка мне навстречу С меня и на платье говорит, Менять не хочешь, дай, по дружбе, Десятый день, как дочь лежит. Не, не храню, ей гробик нужен, Его за хлеб сколотят нам, Отдай, ведь ты сама рожала. И я сказала, не отдам. И бедный ломоть крепче сжала. Отдай, она просила, ты сама ребенка хоронила. Я принесла тогда цветы, чтоб ты украсила могилу, Как будто на краю земли, одни, во мгле, в жестокой схватке, Две женщины, мы рядом шли, две матери, Две ленинградки И сил хватило Привести ее к себе Шепнув угрюмо На, съешь кусочек Съешь, прости Мне для живых Не жаль, не думай Прожив декабрь Январь, февраль Я повторяю с дрожью счастье Мне ничего Живым не жаль Ни слез Ни радости, ни страсти.